Глава первая Весна 2011 года В кафе заходит красивая, коротко стриженная женщина. «Здравствуйте, Катя, я Женя. И мы молчим, наверное, минут десять, делая вид, что изучаем меню». Ни одна из нас не знает, как начинают такого рода разговоры. Выходит, само собой. «Представляете, — вдруг говорит Женя, — пригласили на конференцию в Прагу. А я так боюсь лететь, как будто в первый раз. Даже врачу позвонила, спросила, а можно ли после рака летать на самолетах?» Врач-умница ответила, «Можно, даже нужно. Мы не для того вас лечили, чтобы вы похоронили себя дома, за плинтусом, в страхах и тоске». Через день Женя улетела. Обыкновенная командировка, научная конференция, какие бывают у врачей. Женя ведь врач по профессии, психиатр. Четыре дня. Ровно столько было у меня для того, чтобы понять, есть ли у проекта хэштег «Победить рак» будущее, а у нее решить, действительно ли она готова поделиться своей историей с другими людьми. Потом она расскажет. В том, самом первом после болезни, самолете сосед у окна читал газету с кричащим заголовком, нарочно набранным крупным шрифтом «Рак. Чума XXI века». Вроде ничего оригинального, но ее передернуло. Неужели нельзя найти другие, нормальные, человеческие слова, чтобы говорить о раке без запугиваний и передергиваний? Неужели нельзя, наконец, просто начать разговаривать? Евгения просит у соседа газету, читает заметку ужастик от первого до последнего слова и принимает решение. Через неделю, встретившись со мной снова, Женя передаст стопку исписанных листов. Это дневник, который она вела на протяжении всей болезни. «Простите, Катя», — скажет она, — «чтобы у нас была отправная точка для разговора». Дневник Евгении действительно стал точкой отсчета всей этой истории. У меня появился союзник, человек, прошедший через болезнь и не боящийся рассказать о собственном опыте борьбы тем, кому, возможно, все это еще только предстоит. Из дневника Евгении Паниной, август 2010 года, онкоцентр имени Блохина. Меня зовут Евгения Панина, мне 53 года, я врач-психиатр. Руковожу большой городской клиникой, веду практику. Так, по крайней мере, было до болезни. У меня множественная миелома. Сейчас я лежу на двадцатом этаже огромной больницы и все время прокручиваю свою жизнь назад, пытаясь как можно точнее определить, когда и что именно пошло не так. Что же со мной случилось? Почему? Порой мне кажется, все это сон, морок. Надо просто протереть глаза, встряхнуться, и окажется, что все неправда, сон. Со мной такого просто не может случиться. Надо проснуться. И я просыпаюсь посреди ночи, тру глаза. Голова тяжелая от всего того же ужаса, отчаяния и злости. Почему я? Почему это со мной? В чем я виновата? Я снова и снова ищу эту зацепку, крючок, точку отчета. Мне кажется, если я пойму, почему это случилось именно со мной, то смогу исправиться сама или исправить обстоятельства своей жизни. И все снова будет хорошо. Два месяца назад я решила начать вести дневник. Иногда пишу сама. Когда нет сил, диктую, а дочь записывает. Так мы убиваем время. Мне кажется, если это и не выход, то возможность найти ответ – докопаться до самого начала. Я почему-то верю, что это поможет. Ответы на эти вопросы подразумевают надежду на выход и перспективу спасения. Впрочем, Евгения начинает вести дневник совсем другим настроем, будучи, как и многие из нас, твердо убежденные в том, что такая трудная и смертельно опасная болезнь не может появиться просто так. Женя полагает, что у всего происходящего должна быть причина, желательно внешняя, из тех, что можно назвать, осмыслить и, разумеется, исправить. Мы часто думаем, что рак приходит неспроста, но за что-то, из-за какой-то провинности, даже греха. Вот 25 наиболее часто повторяющихся вопросов, которые я записала в самом начале работы над этой книгой, пытаясь понять, что именно волнует людей, думающих о раке. Рак – это наказание? За что? Почему страдают дети? Если у тебя рак, это точно значит, что умрешь. Рак – это наследственное? Я заболею тем же, от чего умерли мои родители и бабушки с дедушками. Может ли стресс быть причиной рака? Значит, если не нервничать, то не заболеешь? Правда ли, что рак – это болезнь, запрограммированная на уровне ДНК? Болезнь заложена в нашу жизненную программу и профилактики не существует? Рак заразен? Он передается от человека к человеку? Можно ли уберечь себя от рака или все бессмысленно? Существует ли профилактика рака? Что нужно делать, чтобы не заболеть? Если универсальные лекарства от рака или его скрывают Фармацевтические боссы, чтобы заработать на наших страданиях побольше денег. Лечение от рака. Химиотерапия, операции, трансплантации всегда мучительны и заставляют страдать. Может лучше вообще не лечиться, раз уж всем нам суждено умереть? Почему некоторые курят, пьют и доживают до 100 лет, а другие сидят на здоровых диетах и все равно сгорают от рака? Есть ли на свете люди, которые вообще не восприимчивы к раку? Это иммунитет. Как его укрепить? Какой рак самый страшный? Чего надо бояться в первую очередь? Существуют ли профессиональные раки? Где нельзя работать? Обязательно ли пациенту сообщать его диагноз? Может, это его в конечном итоге и убьет? Когда лучше промолчать? Может ли рак развиться от мыслей о раке? от разговоров о нем, от внутреннего напряжения по этому поводу. Существует ли какое-то специальное антираковое питание, диета? В прессе пишут о множестве историй, когда люди меняли образ жизни, и рак у них проходил сам собой. Может, медики просто морочат нам голову, и никакого рака нет? Можно ли верить тем, кто говорит, что рак – это порча, которую можно снять только методами нетрадиционной медицины? когда надо начинать бояться рака, в каком возрасте и что делать, чтобы подготовиться. Современная наука уже знает способы превентивной диагностики, в каком возрасте ее следует проводить и что можно сделать, чтобы избежать предначертанного рака. 53-летней Евгении Паниной казалось, что причину ее болезни следует искать внутри себя, в каком-то изломе прежней жизни. Собственно, для этого она и принимается вести дневник. Первые же строки охватывают совсем недавние события, и ей кажется, что в них уже есть ответы. Из дневника Евгении Паниной, август 2010 года, онкоцентр имени Блохина. Я пытаюсь вспомнить, чем была моя жизнь до болезни. Работа, работа, встречи, пациенты, жизнь в белом халате. Помню свое главное ощущение. Устала, сил нет. Не хватает времени ни на семью, ни на себя. Живу работой, жизнью пациентов. Месяца три назад, помню, консультировала девушку с онкологическим заболеванием. Семья металась в растерянности. Я попыталась поддержать. Даже поехала вместе с пациенткой и ее мамой в специальный магазин, чтобы помочь купить парик. По пути разговаривали. Что я ей говорила? Обычные профессиональные слова «все будет хорошо, держитесь». Не могу сказать, что ей стало сильно легче. Сейчас понимаю, какая же я была дура. Все это совершенно не работает. Надо как-то иначе. Но как? Надо вернуться. Надо вспомнить, что было в моей жизни перед тем, как я заболела. Надо же. Ничего конкретного вспомнить не могу. Помню только... Полгода дикой слабости, в выходные одно желание – не вылезать из постели и чтобы никто меня не трогал. Умом я понимала, такая слабость – это не очень здорово и наверняка неспроста, но сама себя успокаивала. Это не больше, чем просто возрастные изменения и большая нагрузка. В апреле решила привести себя в форму. Каждое утро – обливание холодной водой, потом массаж, йога, а результата никакого. После майских праздников решила пройти диспансеризацию. Первые анализы показывают. Что-то не так. Нужно более тщательно провериться. Думала, в июне отпуск. Придется лечь в больницу. Побыстрому обследуюсь, а потом рвану куда-нибудь, например, на море. На море Женя не поедет ни в этом году, ни в следующем. Июньское обследование даст плохой результат. Недопустимо высокий белок в моче подозрение на болезнь почек и необходимость срочной госпитализации. Однако, насколько все серьезно на самом деле, Евгения пока не понимает или не хочет понимать. Из дневника Евгении Паниной. Июнь 2010 года. Отделение нефрологии одной из московских больниц. «Нет, я не могу болеть. Я хочу сказать об этом кому-то, объяснить» как много у меня планов, как не укладывается в эти планы болезнь. Но я боюсь, что как только произнесу все это вслух, болезнь станет реальностью. До тех пор ее можно отодвинуть, не заметить, отогнать. Но сама все время возвращаюсь к одним и тем же мыслям. В них пока только страх и никакой конкретики. Анализы, обследования, врачи работают спустя рукава. Это страшно бесит. Я-то своих сотрудников гоняю, заставляю бегать, торопиться, успевать. Но там, у себя, я главный врач, начальник. А здесь кто? Простой, бесправный пациент. Мне не говорят ничего конкретного. Обследование тянется и тянется. И, кажется, будет длиться бесконечно. Так Евгения Панина, врач с 30-летним стажем, Впервые всерьез оказывается по другую сторону белых халатов. Увиденное и перенесенное на этой стороне потрясает ее не меньше, чем нависшая угроза болезни. Помимо элементарного и понятного страха смерти, есть еще страх бесправия, беспомощности, страх быть неуслышанным, неосмотренным, непринятым, забытым в бесконечной очереди страдающих людей. Я рассказываю историю Евгении Паниной и профессору Рашиде Орловой, заведующей химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. И Рашида Вахидовна удрученно качать головой. Я считаю едва ли не самой большой проблемой отечественной медицины то, что мы, врачи, иногда забываем, что это больной имеет право, а мы обязаны. Информировать, лечить, помогать, успокаивать, давать право на выбор. Чаще же мы исходим из того, что мы-то умные, образованные, у нас есть пациенты, их много, и мы имеем право, а они обязаны принимать с благодарностью саму возможность быть вылеченными согласно нашей концепции лечения. Принимать беспрекословно и молча, как минимум это унизительно. И это ставит человека в положении просителя милости врачебной. Самый известный в России врач-онколог, ставший онкологическим пациентом, заместитель руководителя клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге, учредитель благотворительной организации Cancer Fund Андрей Павленко, рассказывает. «13 минут» отмеренных нормативом Минздрава на первичный прием пациента с диагнозом рак, прежде казались ему просто Минздравовским нормативом. Не слишком реалистичным, но ничего выдающегося. Год назад Павленко сам получил диагноз «рак желудка в крайней степени» и на своей шкуре испытал, что значит эти самые 13 минут с точки зрения пациента. 13 минут – это такая фигура речи. Это время, за которое нельзя успеть ничего из того, что требуется, например, при первой встрече врача и онкобольного. За 13 минут можно успеть поздороваться, не поднимая глаз, быстро, если там не очень большая история, оформить карточку и сделать запись, и дать какое-то направление. Никаких доверительных разговоров, никакого обсуждения состояния, никакого общения за это время, конечно же, невозможно провести. Но ведь встреча доктора и пациента, то, какое впечатление сложится у больного, насколько он поверит в себя, в свои силы для борьбы, зависит от этой встречи. В каком-то смысле исход лечения зависит от отношений врача и пациента. Но наша система так устроена, что никаких отношений не подразумевает. Профессор Ольга Желудкова, доктор медицинских наук, заведующая отделением в Российском научном центре рентгенрадиологии, РНЦРР, с которой мы дружим много лет, слушает историю Евгении Паниной, читает Женин дневник и, наконец, эмоционально откладывает распечатанные мною страницы в сторону. Желудкова говорит, «Россия – один из лидеров по поздней диагностике рака. Знаете почему?» «Я молчу, хотя и знаю ответ». Желудкова кивает, она знает, что я знаю, но продолжает говорить, больные не хотят идти к врачу, а врачи, если положить руку на сердце, не хотят видеть больного, ведь чем меньше больных, тем лучше врачу, так это устроено, но это нонсенс, как это так, врач, который сидит на приеме, не хочет видеть больного, как это так, не хватает времени, чтобы вести прием. Это в равной степени оскорбляет и медицинское сообщество. Я имею в виду врачей, которые неравнодушны к своему делу и к своей репутации, и пациентов. И с этим надо бороться. Во-первых, в медицине, а особенно в такой непростой медицинской системе, которая сложилась у нас в стране, должны быть только те, кто хочет быть врачом, а не просто хорошо заработать. Во-вторых, врачей... Должно быть столько, сколько нужно, исходя из потребностей пациентов, а не соображений чиновников. Потому что сейчас мы имеем дело с тем, что врач, каждый раз принимая пациента, сдает норматив. За отпущенное время у него нет возможности не только провести полную диспансеризацию, но просто как следует осмотреть пациента. Выходит, что чемпионами в этой системе нормативов становятся врачи, осматривающие пациента с закрытыми глазами, а потом идущие преспокойно варить дома борщ. Выживет больной, умрет. Что вообще с ним будет, их не касается. Они свой норматив выполнили, зарплату получили. Система провоцирует появление таких врачей. А такие врачи, в свою очередь, провоцируют недоверие к системе. Ведь из-за них люди, которые могли быть вылечены, имели возможность бороться и победить, оказывается, просто за бортом самой возможности получить шанс на достойное лечение. Заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской больницы кандидат наук Даниил Строяковский соглашается. Отсутствие доверия между пациентом и врачом провоцирует нежелание людей, что называется, лишний раз переступать порог поликлиники, а оказавшись перед необходимостью лечиться, бояться произнести лишнее слово, побеспокоить доктора. Спрашиваю, кто больше в этом виноват, пациенты или врачи? Отвечает, скорее всего, это какая-то наша генетическая память, унаследованная из советского времени, времени, когда лишних вопросов в принципе не рекомендовалось задавать. Другой вопрос в том, кто должен эту ситуацию менять. На мой взгляд, врачи. Потому что самый важный закон, который должен соблюдать врач – оставаться нормальным человеком и понимать, что ты в любой момент можешь оказаться совершенно по другую сторону баррикад. Однажды ты можешь оказаться на месте своего пациента. Лично об этом все время думаю. Стараюсь не взорваться. Чтобы не было цинизма, чувства самоуспокоенности, всезнайства. Потому что иногда, особенно когда у врача что-то получается, возникает ощущение, что ты почти бог. Вот это надо страшно от себя гнать и понимать, что этого нет в помине. Что только вздернул нос, ты тут же понусу получишь. Причем медицина никогда не прощает подобных вещей. Она всегда жестоко за это наказывает. Вопрос этики отношений между врачом и пациентом кажется, один из самых сложных и трудноразрешимых в России. Сооснователь клиники амбулаторной гематологии и онкологии, кандидат наук Михаил Лосков, уверен, что вопрос этот, скорее, не медицинской категории. Он касается этики человеческих отношений в России. Когда я беру на работу доктора, едва ли не большую часть времени я тестирую не по общемедицинским, профессиональным темам, говорит Лосков, а именно по этическим вопросам. И часто бывает так, что приходит человек, вроде бы молодой, который и видеть-то не мог, как строились отношения врач-пациент в СССР, но откуда-то вдруг берется и хамство, и высокомерие. Я не могу найти причины этого. Я не думаю, что какие-то злодеи в наших медицинских институтах специально готовят врачей к такому обращению с пациентами». Это какая-то дурная традиция, которая в нас живет, и жить ее крайне сложно. В конечном итоге, я думаю, такая вседозволенность связана с тем, что в России от отзыва пациента по поводу того, как с ним обращался врач, ничего не зависит. В США и других странах, где медицина конкурентная, к врачу, который повел себя с пациентом неделикатно, никто больше не придет. Соответственно, он лишится заработка. «Врачебная среда в России построена таким образом, что у врачей замыливается картинка и снижается профессиональная мотивация. Ведь очень многое построено на личности, на сочувствии, на персоне врача, на отзывах о нем на форумах, сарафанном радио», говорит доктор медицинских наук Игорь Коман. «Этот фактор становится ведущим, врач завален работой, Он тащит на себе и пациентов, и бумаги, связанные с ними, и просто бумаги, которые от него требует больничная система. Развивается профессиональная усталость. Это ведет к деформации личности врача и в конечном итоге к снижению эффективности работы всей системы оказания медицинской помощи. Развитые внутри профессиональные структуры, как правило, пытаются сами себя мотивировать. На Западе, например, существует очень четкая система роста врача. Этим в клиниках занимаются специальные большие подразделения. Ставка сделана не на личность врача, а на его профессионализм. И важной его частью считается умение контактировать с больным, отвечать на вопросы, самые неожиданные, примитивные или, наоборот, сложные. По словам Кумана, при всех недостатках существующей американской системы, Врач в США будет отстранен от работы, если не сможет или не захочет отвечать на вопросы пациента. Пациент будет передан другому специалисту. 22 июня 2010 года Евгения Панина получает результаты биопсии почки. В комментариях «Подозрение на онкологию». Но опять ничего конкретного. Женя пытается выяснить у кого-то из врачей, бегающих по коридору отделения, что все это значит. Но ответа нет. Врачам некогда. Пациентов тьма тьмущая. Но кто-то из докторов все же бросает на бегу Похоже на миеломную болезнь, но диагноз надо подтверждать как минимум рентгеном. Мы дадим направление. И убегает дальше к другим пациентам. Один день, три. Неделя. Женя ждет, но сил ждать больше нет. С одной стороны, чувствует она себя так же, не хуже, а с другой – полная неизвестность. Через знакомых Панина записывается на рентген в Институт гематологии и, не дождавшись ничего конкретного от своих врачей, сбегает из больницы. Рентген должен все объяснить. Из дневника Евгении Паниной. Июль. 2010 года 8 июля 2010 года, в день рождения моей младшей дочери Алены, я узнаю результат своего рентгена. На снимке отчетливо видны поражения костей. Я больна, на моих костях дыры. Возвращаясь в больницу, говорю им, что я знаю свой диагноз, что нужно что-то делать. Приходит молодой врач-гематолог. Показываю снимки, прошу о консультации. Консультация длится пять минут. Врач спрашивает, сколько мне лет. Ответ — 52. Он молчит и вдруг произносит. — А, ну, может, еще и успеете на трансплантацию. У меня земля уходит из-под ног. В эту минуту меня как будто накрыло огромной черной посудиной. И в голове звенело только «рак, рак, рак, я умру». А я ведь так и не пожила как следует. Я ведь столько всего не успела, но в его глазах я видела, что он разговаривает с человеком, который уже свое прожил, для которого жизнь закончилась. В большинстве развитых стран существуют специально разработанные протоколы и рекомендации профсообществ по тому, как врачу следует сообщать диагноз пациенту. Самый распространенный гайдлайн называется Spikes. Там на первую беседу доктора с онкологическим пациентом отводит не меньше часа. Врач должен подробно проинформировать о диагнозе, рассказать о возможной дополнительной диагностике, продемонстрировать открытую статистику по конкретному заболеванию, предложить пути лечения и обсудить их с больным, рассказать о том, как возможно изменится его жизнь и что сделать, чтобы привычный образ жизни изменился минимально. Также доктор, который сообщает диагноз, должен предложить своему пациенту помощь онкопсихолога на всем протяжении болезни. Ничего этого в России нет. Согласно статистике ВОЗ, 13% российских онкологических пациентов так до конца и не знают о своем диагнозе. Врач побеседовал с родственниками те решили не расстраивать. В нашей стране нет никаких специальных рекомендаций по тому, кто, как и когда должен рассказать больному о его болезни. Этому не учат ни в университете, ни в больницах, об этом не говорят на конференциях. На эту тему в стране не проводились большие исследования. Единственный документ, который каким-то образом регламентирует отношения пациента и врача в области получения диагноза, это закон номер 323, согласно которому врач не может начать лечение, не проинформировав пациента о целях, методах, рисках и последствиях. Этот принцип называется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. О нем говорится в статье 20 В статье 22 написано, что каждый имеет право получить в доступной для него форме информацию о состоянии своего здоровья, о результатах медицинского обследования, наличии заболевания и так далее. Так вот, эту информацию по закону должен предоставить пациенту врач. Но вместе с этим в законе сказано, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. И это очень важный момент. Выходит, можно ничего и не сообщать. А, как говорится в законе, в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу, супруге, одному из близких родственников, если пациент не запретил сообщать им об этом и или не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация. Что такое доступная и деликатная формы, при этом неизвестно. И где проходит грань между страхом разговора с врачом и страхом самой болезни? Вместе с врачами и учеными из разных стран доктор Игорь Коман пытается реализовать на практике идеи персонифицированной медицины. Найти хорошего врача – это абстрактная задача, которая состоит из многих, годами копившихся проблем. Одна из них, возможно, самая главная. С ней люди сталкиваются во всем мире. Отсутствие преемственности между врачами разных специальностей. Врач, к которому пациент приходит на первичный прием, начинает с ним общаться так, как будто этот человек буквально вчера родился. Онколог ничего не знает о заключении нефролога, офтальмолог о рекомендациях эндокринолога и так далее. Перед врачом только сухая медицинская выписка, совершенно не отражающая всей истории болезней и, если хотите, истории жизни пациента, говорит Коман. В СССР существовала практически идеальная и совершенно точно лучшая в мире система диспансерного наблюдения, попав в которую пациент... Со всей своей историей все время находился внутри структуры, знающей о нем с разных сторон. Сейчас каждый раз приходится начинать все сначала. Никакой возможности в такой системе наладить нормальные взаимоотношения между врачом и пациентом, а это важнейшая составляющая успешного лечения, нет. В системе персонифицированной медицины, за которую ратует Коман, дело пациента ведет кейс-менеджер не онколог, а скорее специалист общей практики, помогающий больному сориентироваться в исследованиях и их результатах, в заключениях врачей. По словам Комана, главная задача кейс-менеджера – быть проводником пациента в мире лечения, его доверенным лицом, тем, от кого исходит информация и совместно с которым предпринимаются новые шаги. Это идеальная и довольно дорогая конструкция. Но о ней стоит помнить, представляя себе, какой могла бы быть медицина. К сожалению, не только в России, но и в большинстве стран мира персонифицированная медицина пока не развита, но очевидно, что за ней будущее. Был ли доктор на бегу, пробормотавший Жене что-то невнятное именно тем самым специалистом, который должен был сообщить диагноз? А если не он, то кто тогда не только имел право, но и был обязан поговорить с ней. Впрочем, эти, разумеется, важные вопросы Евгения Панина пока ни себе, ни окружающим не задает. В ее голове тяжело пульсирует только один невероятно важный вопрос – за что? В чем она провинилась? Чтобы получить этот диагноз – рак.